Лова вторая о беспокойной ночи и тупиковой ситуации. Сон мне приснился, мягко говоря, странный. Словно бы я выпрыгнула из своего тела и наблюдала за всем со стороны. Хотя толком и смотреть было не на что. Гринфрог, несмотря на свои мелкие размеры, умудрился развалиться чуть ли не на пол кровати. Так что я ютилась с самого края. Лекс Паладин. Клементина сладко посапывала на отдельной подушке в кресле. Царила умиротворённая тишина, нарушаемая лишь похрапыванием моего дракончика. Через незашторенное окно по комнате постепенно скользили лучи местного ночного светила, видимо, небо сейчас разъяснило. И на первый взгляд ничего необычного. Спокойная картина, сонная идиллия, но мне почему-то становилось всё страшнее. С каждым мигом усиливалось гнетущее предвкушение чего-то плохого. Серебристый свет из окна постепенно добрался до моей стоящей у стены кровати. И едва лучи коснулись гренфрога, тешуя дракончика замерцала. Зелёный оттенок размывался, уступая платиновому. И так, пока цвет полностью не сменился, но это было ещё не всё. Ещё чуть, тут же начали проступать ветиеватые узоры, чуть темнее основного окраса и полностью матовые. Рисунок вился с чешуйки на чешуйку, смотрел извораживающе, как нечто совершенное. Эта красота умиротворяла, хотелось любоваться ей чуть ли не вечно, но и чувство тревоги всё росло. Видимо, ночное светило запозло за тучи, свет пропал. И гринфрок в один миг снова стал привычного цвета. Я сейчас почему-то прекрасно всё в темноте различала. Может, во сне восприятие настолько отличалось, или лишь благодаря этому я смогла увидеть силуэт. Казалось, по полу то ли ползёт гигантская змея, то ли перемещается извилистая клякса. Причём самого существа видно не было, только такая тень в мраке, и эта нечто направлялось прямо к моей кровати. Спящая материальная я беспокойно нахмурилась во сне, заворочилась. Гринфрок чуть нервно дёрнул лапками, но тоже не проснулся. Лякс удлинилась, приняв очертания гигантской искривлённой руки, замахнулась на моего дракона. Даже в темноте сверкнули острейшие, как бритвы, когти. Нематериальная я в панике метнулась к мне спящей. Видимо, сознание воссоединилось с телом, я в тот же миг проснулась. открыла глаза и перепуганно вскрикнула эта жуткая нечто не приснилось и вправду нависло над нами и не теряя ни мгновения я схватила свой стоящий у изголовья кровати рюкзак и с размаху по кактистой лапищи долбанула она тут же отпрянула от злобного шипения у меня чуть кровь не заледенела в жилах я в один миг сгребла гринфрогова хапку и вскочила на кровати а ну прочь годно На ещё один бросок тени я снова отмахнулась рюкзаком и шмыгнула на другой конец комнаты к Лексу. "Лекс, чтоб тебя, просыпайся!" А он и ухом не повёл, да и драконочка его всё так же крепко спала. Причём ведь и Гринфрок висел у меня на руках сонной амёбой. Может, они просто не могут сейчас проснуться? Может, какая-то магия тёмной дряни? Лекс, я попыталась его трясти. Тут чёрная ходячая клякса с огромными когтями И что, сквозь дрёму пробормотал он. У неё тоже бланк на нашу комнату. Но так и не пропутился. Очередное замах тени, и мне пришлось отскочить в сторону. С жутким скрежетом когти заскребли по стене. Тень перекрывала мне путь к входной двери. В итоге, уворачиваясь, я снова заскочила на свою кровать, по-прежнему перепуганно прижимая к себе спящего дракончика. А когтистая рука уже обрела очертания человеческого силуэта, чуть искривлённого от того более жуткого. Причём на фоне царящего в комнате полумрака этот некто был непроглядно чёрным, словно в нём клубилась засасывающая тьма. "Отдай мне дракона", жуткий хрипящий шёпот, будто говорящему не хватало воздуха, и следом снова леденящее душу шепение. И ещё чего зло парировала я, хотя честно, сама от ужаса едва дышала. Это же дрянь явно магическая, я никак сама с ней не справлюсь. Силуэт неумолимо приближался. Руки тени удлинились, заканчиваясь всё теми же острейшими когтями, а я лихорадочно шарила в рюкзаке в надежде найти хоть что-то спасительное. По рамгновению и под руку попался твёрдый предмет. Я тут же выудила его. Будильник На кое я прихватила с собой обыкновенный будильник. Видимо, просто впопыхах всё попавшееся собирала. Этот раритет остался ещё от прошлых обитателей моей комнаты в общаге или позапрошлых, увесистый такой, самое то. Я не стала медлить. Коя как прицелившись и размахнувшись, запустила будильник в голову. Нет, не тени, в голову Лексу, с отчаянной надеждой, что всё-таки при этом его не прибью. Зара Плек схватилась за голову и вскочила с кровати, увидела тень и замер. Хм, это какой-то твой знакомый? Я чуть не взвыла. Силы небесные, но почему меня поселили в одной комнате с идиотом? Нет, это не мой знакомый. Это дрянь напала и хочет нас с Гринфрогом прикончить. Ну, в общем-то, вполне логичный порыв и Лекс я едва не зарычала. Тень при пробуждении Лекса, перегруппировавшаяся на случай нападения мага, видимо, теперь не воспринимала его как угрозу. Снова взвились плеснедлинующие руки. Я едва успела отскочить в сторону за шкаф. Когти заскрежетали по дверцам, оставляя глубокие борозды. "Эй, мутный", рассердился Лекс. "Мне эти двое тоже не нравятся. Но мебель-то зачем портить?" То да есть делай ты уже что-нибудь. Я переметнулась к нему, по-прежнему прижимая к себе спящего гринфрога. Как эту чёрную дрянь прибить, понятия не имею. Лекс схватил с кресла Клементину и передал её мне. Как это понятия не имеешь? Ты же местный. И что? Раз я местный, то должен знать каждую чёрную дрянь в лицо? Так, всё. Решительно задвинул меня себе за спину. Не отвлекай и не высовывайся. Тень неторопливо, словно в предвкушении, приближалась. Длинные руки волочились по полу с жутким скрежетом, а мы медленно отступали к окну. Путь к двери был попрежнему отрезан. Я бережно держала спящих дракончиков, пытаясь мысленно прикинуть, какой тут этаж и грозит ли нам выжить, если придётся прыгать. Закрой глаза, отрывисто скомандовал Лекс. Зачем? Чтобы умирать было не так страшно. Я опасливо наблюдала из-за его плеча за приближающейся тенью. за тем, что мне придётся атаковать сиянием, а слепнешь с непривычки. Вокруг него уже заметались ярчайшие искры, но увидеть это самое сияние мне было не суждено. Окно за нами распахнулось. Лекс тут же оттеснил меня в сторону, а в резком порыве ветра взвились портьеры и прозрачная занавесь из-под подоконника метнулся ещё один чёрный силуэт. На этот раз вполне человеческий. Некто замер между нами и зашипевшая в ярости тенью. Вызванные лексом искра разгоняли полумрак, так что неизвестного получилось разглядеть. Мужчина ростом не ниже моего ненормального соседа по комнате, крепкого телосложения, а по одежде вылитый ассасин. Плащ с капюшоном, множество креплений для оружия на кожаном доспехе, завершали образ боевая стойка и в правой руке меч с узким чуть мерцающим клинком. Тень яростно шипела, щёлкая руками как кнутами, медленно двигалась по кругу. Также напротив перемещался и неизвестный тип, держа меч вроде расслаблено, но явно наготове. "А это кто?" прошептала я попрежнему выглядывая из-за плеча Лекса. "Ты у меня спрашиваешь?" мрачно отозвался он. "Понятия не имею. Слов нет. Ни не комната, а проходной двор какой-то. Но этот тип вроде за нас, да?" не унимался я. Посмотрим. Лекс по-прежнему прикрывая подтолкнул меня обратно к окну. Крепко держи драконов. В любой момент может придётся прыгать. Обалдеть. Ну да. Это было бы вполне логичным завершением такого дурного дня. Между тем, соперникам надоело его шагивание по кругу. Ледянящая зашипев, в тень кинулась вперёд. Руки плеть с когтями в один миг приобрели очертания острых клинков, но незнакомец мастерски отбивал все удары. Вот словно вообще не напрягался, двигался играючи, как танцевал. Наконец, несколько резких взмахов мерцающего меча, и располосованная тень с угасающим воем растеклась по полу кляксой, теперь жутким бульканьем испарялась. Замерший над ней соперник тихо, но ожесточённо произнёс, едва не касаясь кляксы остриём меча: "Она под моей защитой. Я только потому сохраняю тебе жизнь, чтобы ты передал это остальным". Последний разбулькнув, клякса исчезла. Неизвестный мужчина тут же направился к окну. Примрачный Лекс снова оттеснил меня в сторону, с одной стороны, освобождая проход незнакомцу, а с другой всё равно оставаясь преградой между мной и кем бы то ни было. Вот только этот наш ночной гость как будто Лекса и не заметил. Прилесная леди пристально смотрел на меня. "Ничего не бойтесь, такого больше не повторится. Вы под моей защитой". Я только хотела покинуть своё убежище, но Лекс придержал меня рукой. "Спасибо вам большое", спешно поблагодарила я неизвестного. "Не стоит благодарности. Для меня честь защищать вас". Больше ни слова не говоря, незнакомец чуть поклонился мне, вскочил на подоконник и растаял в ночи. "Впечатлённая я даже восхищённо пробормотала: "Нет, но ну ты видел какой он?" "Видел, видел". Лекс тут же закрыл окно. Полкомнат нам тут разнёс. Он нам жизнь спас, возмутилась я. Положила спящих дракончиков на кровать. Хоть и маленькие, но у меня их держать уже руки устали. Я бы и сам с тварчорнотенью прекрасно справился, причём без крушения мебели и прочей показухи. Он безшумно хлопнул в ладоши, огоньки под потолком замерцали, освещая комнату. Шкаф и пол в царапинах, стул сломан. Извини, но ты мелочный зануда. Не выдержала я. Лекс явно хотел ответить мне нечто нелестное, но его перебили. "Это что такое?" верещал проснувшийся Гринфрок. "Вы что с комнатой сделали? Клементина, ты только посмотри. Стоило оставить этих двоих без нашего авторитетного присмотра, как они всё тут разворотили". Серебристая драконочка тоже проснулась, ахнула, оглядываясь по сторонам. "Что случилось?" испугалась она. "Вы в порядке?" Да, наспас у мы помрачительно прекрасный незнакомец, пояснила я, невольно улыбнувшись. Она у этого распрекрасного незнакомца даже у помрачительной физиономии толком не видела. Грюм уточнил дракончиком лекс, обходя комнату, чтобы оценить весь масштаб ущерба. Что ещё за незнакомец без физиономии, отрапел Гринфрок. Он пожелал остаться инкогнито, пояснила я, присев на край кровати. Может, из какого-нибудь местного общества защиты драконов, ну или иномарянок, не удержался от смешка. Но тут же посерьёзнила. Пока мы спали, на нас напала чёрная тень с когтями, а этот неизвестный её прогнал. Лекс, а в университете ведь есть охрана или стража какая-нибудь. Надо ведь к ним идти. До утра мы точно никого не найдём. Тут территория громадная, и магическую защиту ещё наверняка активировать не успели. Ладно, утром так утром. А это вообще в вашем мире нормально, ну что всякая дрянь по ночам нападает? Нет, не нормально. Он бросил на меня прямо рачный взгляд. Вот только стойкое предчувствие, что вся нормальность мира для меня кончилась в тот момент, когда ты тут объявилась. Завтра меня уже здесь не будет. Даже обидно стало. Хотелось бы верить. Лекс поднял с пола цлёхонький будильник. Так ты мне этим в голову зашвырнула. Это что вообще? Извини, никак иначе тебя разбудить не получалось. Это будильник. В моём мире люди с помощью его каждое утро просыпаются. Оу, каждое утро. Вот так вот. Он поморщился, коснувшись затылка. Тогда и не удивительно, что ты такая на всю голову пришибленная. Я даже не стал ему отвечать. Взяла гренфрога и направилась к своей кровати. Правильно, одобрил дракончик зевнув. В любой непонятной ситуации наложиться спать. А завтра уже решать будем, что там за типы, с вязаными мечами или без. А разве не страшно сейчас спать? Поёжилась Клементина. Не страшно. Мы под надёжной охраной. Я расправила свою перебуровленную кровать. Но Лекс себя плохо чувствует, ему будет тяжело. Да я и не про Лекса, перебила Клементину я. Я про того незнакомца. Он сказал, что будет всегда защищать. Хотя честно, в такую идею мне совершенно не верилось, но недосып не хотел считаться ни с какой возможной опасностью. Всё, теперь уж точно высыпаться, а завтра со всеми разбираться у местного руководства. С тенями, незнакомцами, странным сном, от которого не могли проснуться, и не забыть спросить у Гринфрога, почему он цвет менял. Нет, я тебе поражаюсь. Лекс явно был крайне не в духе. Оказалась в чужом мире, только что чуть как тёстая тень не убила, а ты преспокойно ложишься спать. Зря я считал, что в вашем дуэте именно дракон неадекватный. Очень ошибся. Вот чему ты сейчас мечтательно улыбаешься? Тому, что завтра уже окажусь далеко от этого невыносимого зануды. Я уже легла, удобно закуталась в одеяло и закрыла глаза. Уже сквозь сон услышала слова Клементины: "Вы так забавно друг с другом общаетесь". Лекс ей что-то ответил, но я не услышала, провалилась в сон. Остаток ночи прошёл без заключений, ну или я их проспала. А утром меня разбудило хрумканье над самым ухом. Проснувшись испугавшись, я тут же открыла глаза и подскочила. Шлёпнувшись с кровати на пол, Кренфрок возмутился. Ты чего пихаешься? Я чуть не подавился. Одеяло усеяло крошки, да и в лапках дракон держал сразу три надкусанных печенья. Всё ещё плохо соображая, я огляделась по сторонам. Мда, вчерашнее мне к при огромному сожалению не приснилось. Я по-прежнему в другом мире. Ну ничего, сегодня решу этот вопрос. Лекса в комнате не было, Клементина пока ещё спала ввернувшись в кресле. Зато Гринфрог громогласно хрустел печеньем и сырал крошками на ковре. Ты да где печенье взял? нахмурилась я. Улек состащил. Я стащил? Дракончик ужаснулся. Да как ты могла такое обо мне подумать? и как по-междопрочему бы, добавил. Я всего лишь немного позаимствовал. Клементина бы точно меня угостила, но мнения всяких невежливых лексов меня не интересует. Слушай, ну нельзя же брать чужое. Ченя я съел, так что теперь оно уже никак не чужое, а очень даже моё собственное. Гринфрог деловито отряхнул лапки от крошек, попытался снова вскарабкаться на кровать, но я его не пустила. Вытряхнула одеяло и озадачилась: "Где бы здесь взять веник?" "Ты что ищешь?" полюбопытствовал дракончик, наблюдая за моими исследованиями комнаты. "Чем бы крошки смести? Веник какой-нибудь?" "Так а ты в рюкзаке у себя посмотри." Он приснул в кулачок. "Он у тебя явно полон сюрпризов". И я тут же вспомнила запущенный в лекс будильник и сразу стало стыдно. Понятно, что ситуация тогда была безвыходная, но всё равно очень некрасиво получилось. "А где лекс?" это в продолжение темы, чем бы крошки смести, ухихикивал сагренфрок. Я даже отвечать не стала. Казалось, этот вредный дракончик вообще не умеет общаться серьёзно. Через несколько минут поисков раздобыла в ванной щётку для ковра и маленький совок. Аккуратно смела уже все крошки. В последний миг заметила, как под кроватью что-то блеснуло. Потянувшись, я достала металлический кругляш диаметром сантиметра 4. См. С одной стороны совсем гладкий, а с другой с выгравированным сложным знаком. Как думаешь, что это такое? С любопытством разглядывая находку, Гринфрог пожал плечами. Предположил самое очевидное. Монетка? Может и монетка. Вдруг у местных именно такие деньги. Я сразу потеряла к найденному интерес. Оставив монету на столе, я закончила с уборкой крошек и только была собралась умываться и переодеваться, как вернулся Лекс. Даже здороваться не стал, чуть ли не с порога сообщил, и я добрался до университетской стражи. Оказывается, магическая защита стоит уже третий день. Так что абсолютно невозможно, чтобы какая-либо тёмная сущность сюда пробралась. И что это значит? А задачалась я. Это значит, что либо у нас ночью была коллективная галлюцинация, либо где-то на территории университета есть тайная лазейка для всякой пакости. В общем, стражи мне не поверили. Снисходительно похлопали по плечу и посоветовали не злоупотреблять зельями. Лекс мрачно усмехнулся. А если позвать их сюда, уж все эти следы от когтей хоть как доказательство. И нас же с тобой заставят платить за порчу университетского имущества. Понимаешь, загвоздка в том, что следов сторонней магии вообще не осталось, так что ничего мы доказать не сможем, подытожил он. Ладно, разберёмся. Я предлагаю сейчас к распорядителям. Они уже на месте, а наплыва студентов пока нет. Потом будет вообще не пробиться. Сегодня же последний день зачисления, припоздавшие примчатся. Да, конечно, идём. Тут же воодушевилась я. Сейчас переоденусь только, схватилась за рюкзак. У тебя там есть что-нибудь поприличнее вчерашнего облачения? усмехнулся Лекс. Моё облачение очень даже прилично для моего мира, парировала я. Твой мир теперь этот, привыкай. Нет, это ж провокация, я не собиралась. К счастью, в рюкзаке нашлись джинсы и кофта. Прихватив их, я в ванной переоделась и заплела волосы. Когда вышла, Лекс наставлял проснувшуюся Клементину. Подождите нас здесь. Никуда не высовывайтесь и проследи за мелким пакостником, чтобы не буянил. Гринфрок на это даже не фыркнул. Он снова грыз печенье, и оно его сейчас явно волновало больше, чем что-либо вообще. Всё, я готова. Я была балетке. Лекс мерил меня несмешным оценивающим взглядом, но критиковать на тему приличности всё же не стал, хотя явно такой порыв был. Пойдём. Видимо, сейчас ещё было совсем рано. Коридор пустовал и царила тишина. Пока мы с Лексом шли к мерцающей арке, я несколько раз опасливо оглянулась. Страшно драконов одних оставлять, а вдруг кто-то опять нападёт. Мне куда страшнее, что да е в печенье твой вороватый пузан начнёт грызть мебель. Мне насмешливый тон Лекса совсем не понравился. Во-первых, он не пузан, во-вторых, он не вороватый, просто голодный. Компенсирую я тебе это разнесчастное печенье. Не переживай. Вон будильник взамен оставлю. О, да, хмыкнул Лекс. Компенсация, что надо. Мы как раз подошли к арке с мерцающей завесой. Пользоваться переходами умеешь? А это ещё и уметь надо, а задачалась я, по общенас и так сюда доставила, доставила благодаря магическому бланку. Для самостоятельного перемещения нужно умение, но он не стал мне расписывать что да как, просто взял за руку и шагнул вперёд. Мы понеслись по светящемуся туннелю, несколько раз по пути сворачивая то в одну, то в другую сторону. Так добрались до очередной арки, и уже через мгновение были в зале распорядителей. Тут и правда, пока царило затишье, студенты пока не набежали, мужчины за столами походили, на сонных мух. Кто-то перебирал бумаги, кто-то общался с коллегами. "Какой?" спросил у меня Алекс. "Вон тот, с бородкой". Мы направились к нужному распорядителю. Он едва не зевая раскладывал бланки на своём столе по цветам. часть из них отправляя парить под потолок. Здравствуйте, первым делом поздоровалась я. Мы к вам по важному вопросу. Лекс даже приветствовать не стал. Протянул мужчине два наших бланка. Вы по ошибке девушку ко мне в комнату подселили. Как так? усомнился распорядитель. Быть такого не может. Выхватил бланки и принялся внимательно вчитываться. Хм, ну надо же, замялся он чуть тише, а после выпоглядывая, не слушает ли кто из коллег. "Что ж, тут скажешь, работы много, студенты толпой прут, и вообще, вы могли бы быть и повнимательнее", сердито глянул на меня. "Ладно, я заработался, но сами куда смотрели?" "А на иномерянка", парировал Лекс. "Откуда ей было знать, что вы ошиблись? Толку искать виноватых, теперь исправлять ошибку нужно". Исправлять, исправлять, пробурчал мужчина, рассматривая бланки и так, и эдак. Всё уже утверждено высшим руководством. Теперь только два варианта. Первый прямо сейчас отчислить вас обоих из университета. "Да!" обрадовалась я. "Нет!" одновременно возмутился Лекс. "Нужно вернуть меня в мой мир", спешно добавила я. "И желательно прямо сегодня, а то у меня там дела крайне важные". И что же? Ты думаешь, тебя отсюда выгонят, и ты таким образом сразу домой вернёшься? Раздражённо смотрел на меня Алекс. Да тебя просто на улицу выставят. Вот и представь при этом свои перспективы на будущее. Да и распорядитель уставился на меня с явным подозрением в ненормальности. Девушка, вы о чём вообще? Никто не в состоянии возвращать на мирцев обратно. Все перемещения в Лертан односторонние. и попав сюда, вы теперь тут до конца жизни, меня как оглушила. Даже не сам факт, а то, что об этом говорилось как о неважной очевидности, мол, мелочи какие, к тому же общеизвестные, одна ты не догоняешь. Я даже в ответ ничего сказать не могла, ведь как так? Я больше никогда не вернусь домой, так что вариант отчисления не рассматривается вообще, говорил между тем Лекс. Тогда остаётся лишь одно, распорядитель задумчиво потеребил бородку. Будете считаться братом и сестрой. Тогда и приличие соблюдено, и проблема решена. А нельзя просто нас по разным комнатам расселить? Личный меня предложенный вариант вообще не устраивал. Мало того, что застряла здесь безвылазно, так ещё и Лекса каждый день в лицо зреть. Я же говорю, это уже не изменить. мужчина едва не фыркнул от возмущения. Ходите тут мне проблемы создаёте или соглашаетесь на этот вариант, или я прямо сейчас оформляю вам двоим отчисление из университета по собственному желанию. У Олега было такое лютое выражение лица, словно он вот-вот заставит наглого типа съесть наши косячные бланки, да ещё и магической печатью их закусить. Распределитель уже от одного его взгляда враз перестал изображать директора мира, даже чуть голову в плечи втянул. Куда любезней объяснил: "Вы поймите, все распределения за вчерашний день уже утверждены руководством. Я не могу заново кого-то из вас оформить. Тут либо совсем удалить, либо вот так уладить, как я предлагаю. Так что? Вы согласны?" Лекс мельком взглянул на меня и ледяным тоном бросил: "Согласны." Вот и чудненько, просиял мужчина, тут же внёс некие исправления в мой бланк. Но ну, а я угрюмо молчала. Нет, я не была согласна, но в данный момент других выходов из ситуации не представляла. Всё-таки жить в одной комнате с Лексом меньше зло по сравнению с тем, чтобы оказаться в чужом мире на улице без средств к существованию. Вот и всё. Держите, распорядитель протянул нам бланки и строго мне уточнил: Так, девушка, учтите. Теперь вы не Ина Мирянко, теперь вы оформлены как Марина Даррейн. По имени рода будете считаться с Лексом Даррейн родственниками, и вопросов о проживании в одной комнате не возникнет. И очень вам двоим советую об истинном положении вещей не распространяться. Вы же сами понимаете, чтобы избежать пресудов, вас просто сразу отчислят. А теперь всё, не мешайте мне работать. Он, сделав нам сосредоточенным, принялся дальше перекладывать бланкы на столе. Я хотела возмутиться, но Олег схвёл меня за локоть. Всё, идём. Ты что, это просто так оставишь? Меня поражало, что он даже не стал возражать. Других вариантов нет, тихо ответил он, настойчиво отводя меня дальше от стола. Этот гад для прикрытия своей серьёзной оплошности с радостью быстро нам оформит отчисление, будто бы по собственному желанию, и ничего мы с тобой никому не докажем. Он даже сейчас создавал вокруг ауру рассеянности, чтобы никто из окружающих наш разговор не подслушал, да и вообще, чтобы никто внимания не обращал. А если напрямую обратиться к руководству университета, я не хотела так просто сдаваться. Кто нас с тобой пустит? Это точно не вариант. И то сейчас считаю, повезло, что у этого распорядителя хватило совести нас сразу не выставлять. Вот знаешь, с каждым мгновением мне ваш мир всё больше не нравится. Не выдержалась я. И что? Лексу мои проблемы мало волновали. Хочешь выжить в этом мире, придётся к нему приспосабливаться и играть по его правилам. Я не стала спорить и пытаться что-либо доказать. Лексу всё равно начхать. Он ничем мне не поможет, придётся справляться совсем самой. Вопреки моим ожиданиям, на жилой этаж мы не вернулись. После светящихся туннелей и мерцающей арки оказался широкий коридор. Окон здесь не было, несколько обычных дверей по обе стороны и в самом конце высокие распахнутые двустворчатые. На мой вопросительный взгляд Лекс пояснил: "Не знаю как ты, но лично я не прочь позавтракать". Я хотела ответить, что у меня кусок в горло не полезет, Надоносящийся аромат свежей выпечки сразу отсёк все возражения. Только у меня местных денег нет, похватались я. Не волнуйся, здесь всё бесплатно, так что с голоду умереть точно не грозит. Местная столовая служила вместительный зал, хотя назвать столовой у меня язык всё же не поворачивался. Из-за обстановки тут даже ресторан прозвучало бы мелковато. Вечерные колонны, мраморный пол, лепнина на потолке сталы истории, как из магазина дорогого антиквариата, но ни буфетной стойки, ни подобного не наблюдалось. Зато здесь уже хватало студентов, почти половина столиков оказались заняты. Лекс ещё во время перемещения по магическим туннелям держал меня за руку, чтобы не потерялась, и до сих пор не отпустил. Впрочем, и я сама акцентировала на этом внимание лишь сейчас, когда мы к свободному столику шли. И ведь снова я стала объектом повышенного интереса местных. Пусть одежда сегодня выглядела приличней, но всё равно сразу в глаза бросалось, что я не такая, как все. Вот только в данный момент меня чужая реакция волновала куда меньше, чем вчера. Мы с Лексом заняли столик у окна. Портьеры начинались с самого потолка. Высота просто поражала. Казалось, можно приспокойно разбить этот зал на пару этажей. Хотя, может, в университете всё так монументально. Просто я пока не видела. Между тем, мне нарисовалось официантов, да и вообще никаких чудес не происходило. И если у других столиков была еда, то у нас лишь миленькая кружевная скатерть. И как здесь всё устроено, даже любопытно стало. На самом деле просто поваря готовит определённые блюда. Ты выбираешь, что хочешь, и твой заказ телепортируется сюда. Объяснил Лекс, как само собой разумеющееся. Ты, наверное, не видишь, потому что магия пока не пробудилась. Что тебе заказать? Есть пожелания? Что-нибудь съедобное, пожалуйста. Нет, ну мало ли какая здесь еда, хотя вот печенье выглядело вполне обычным. Лекс ловко водил пальцами, не касаясь скатерти, словно перемещал невидимые пластины. Не отвлекаясь от своего занятия, вдруг произнёс: "Кстати, получается, именно из-за отсутствия магии на тебя и не подействовало наведённой ночью морок той чёрной дряни, потому ты и смогла сама проснуться. А если у меня вообще магии нет? Есть, у тебя же есть дракон, а магия совсем скоро пробудится". Лек составил впокое скатерть. "Ну всё, ждём наш заказ". Я ничего не ответила, чуть рассеянно смотрела в окно. Отсюда открывался вид на зелёный цветущий луг с холмами на горизонте. На безупречно синем небе сияло солнце. Погода стояла преотличная, а на земле сейчас зима. Марина отвлёк меня от размышлений Лекс. Что? Я перевела на него взгляд. Я тоже не в восторге от того, как всё сложилось. Смотрел на меня очень серьёзно и с будто бы безграничным терпением. Но если я могу махнуть рукой на университет и уйти, тебе деваться некуда. Вместо того, чтобы хандрить, радуйся, что ты в чужом мире не брошена на произвол судьбы, а очень даже неплохо устроилась. Очень даже неплохо устроилась, у меня вырвался нервный смешок. Если ты имеешь в виду моё общество, то даже расселись мы по разным комнатам, всё равно бы каждодневно виделись. Мы ведь на одном факультете, и скорее всего, попадём в одну группу из-за близкой разновидности драконов. Извини, если расстрою, но ты не по земле, чтобы я из-за тебя так расстраивалась. Я начала раздражаться. Меня вообще-то из родного мира выдернули и забросили сюда без единой возможности вернуться. Это, знаешь ли, малоприятно. И к тому же, та напавшая ночью тень явно ведь не просто мимо проходила, и вдруг решила к нам заглянуть. Ладно, повезло, обошлось без жертв. Но что если всё повторится? Лекс слушал внимательно, не перебивал, ни на не намет ни сводил с меня изучающего взгляда, а я распылялась всё сильнее. И этот ваш лучший университет, стража плевать хотела, что на студентов тут среди ночи нападают, и к тому же банальный распорядитель может запросто отчислить из-за своей же собственной ошибки. Да тут, похоже, постоянно как на краю пропасти, чуть что и всё сорвалось, и никто тебя вытаскивать не станет. Слушай, я никого не пытаюсь оправдывать. Хмуро возразил Лекс. Да, распорядитель, трясущийся за своё место гад. Да, страже проще списать всё на чью-либо богатую фантазию, чем признать, что они не доглядели, и в университете может быть небезопасно. Вся суть в том, что ректора здесь боятся до жути. По слухам, он не терпит даже малейших ошибок, и дня не проходит, чтобы отсюда не выгоняли кого-либо из служащих и не отчисляли неудачливых студентов. Вот и получается, что с одной стороны здесь всё крайне строго, А с другой все трусливо предпочитают замаскировать свою вину, чем открыто решить проблему. Он немного помолчал и хмуро подытожил. Да, тут не просто. Никто не придёт и подопротя душевной не дарует тебе великую магию и благосостояние. Всего придётся добиваться самостоятельно, и чем раньше ты бросишь бессмысленную хандру, тем лучше для тебя же самой. Я даже отвечать ему ничего не стала. Хотя ужасно хотелось нагрубить, мол, какие все со стороны умные, и пусть разумом я признавала правдивость его слов, но эмоции пока диктовали своё. Конечно, деваться мне некуда, смирюсь, приспособлюсь к жизни в новом мире. Но сейчас слишком остры были переживания, ведь ещё полчаса назад я наивно верила, что вот-вот вернусь домой. На скатертью разлилось лёгкое мерцание, и прямо из воздуха материализовались кружки и тарелки. Лекс заказал нам одинаковый завтрак: омлет с зеленью, блинчики со свежими ягодами и мятный чай. Вдобавок, передо мной ещё возникла внушительная чашка спитюра с пятью разноцветными шариками мороженого, политого тёмным шоколадом, посыпанного орешками и вдобавок маленькими мармеладными сердечками. Видимо, моё недоумение было весьма красноречиво. Лекс с улыбкой пояснил: "Средство против хандры, проверенное под опытными Это как? Я тоже невольно улыбнулась. У меня сестра стабильно раз в неделю кого-нибудь влюбляется. А когда эта любовь скоропастижно проходит, так всё, трагедия века. Жизнь потеряла смысл. Ну ты, наверное, в курсе, как у вас у девушек это бывает. И на пике этих страданий Бритта делает себе такой десерт. Он кивнул на моё мороженое. Только учти, чтобы подействовало, нужно есть в определённой последовательности. добавил таким заговорчистым шёпотом, словно собирался поведать самую главную вселенскую тайну. И каким же я всё не переставала улыбаться. Сначала уничтожаются мармеладные сердечки с попутным перечислением всех тех, кто разбил тебе сердце. Потом шоколадная глазурь, как напоминание, что даже в горечи есть сладость, то есть через испытания становишься мудрее. Следы орешки, как символ, что ты крепко духом Тебя так просто не сломить. И в последнюю очередь съедается мороженое, и оно означает, что ты охладила ко всем этим проблемам. Марина, не смотрит она на меня так, Лекс тихо засмеялся. Это не я придумал, Бритта каждый раз эту речь толкает. Невольно наязыйся, помнишь? И раз уж такое странное средство помогает моей настоящей сестре, то должно помочь и поддельной. Но ну, не знаю. Я тоже засмеялась. Я такое большое страдание сейчас не осилю. Готова разделить его с тобой. Ой, спохватилась я. А как же драконы? Им ведь можно прихватить еду отсюда. Они же наверняка голодные. Марина, ты что? Скептически глянул на меня Алекс. Это мы с тобой можем 10 раз умереть от голода, а драконы всегда будут сыты и довольны. Они даже такие мелкие, запросто находят в себе пропитание, где угодно и когда угодно. И сейчас тебе уж точно нечего волноваться, особенно учитывая, что твоя зелёная мелокота добралась до запасов печенья, которые я прихватил для Клементины. И много там было печенья, я попыталась представить размах катастрофы. Многого. У тебя столько будильников точно нет, Лекс усмехнулся. На этом разговор заглох. Завтракали молча. И омлет, и блинчики оказались очень вкусными, да и чай ароматным. Уже сытая, я немного погуляла мороженое, попутно размышляя, что же там за брита такая? Наверное, на Лекса похожая, тоже темно-волосая и зеленоглазая. Интересно было бы с ней познакомиться. Меня как ледяной водой окатило. Настолько ощутимым был чей-то пристальный взгляд. Я даже резко обернулась, но в пределах видимости не заметила никого, кто бы мог на меня так смотреть. Ты в порядке? Лекс даже нахмурился. Видимо, слишком уж нервно я оглянулась. Показалось просто. Я не стала вдаваться в подробности. Может, в комнату вернёмся? Ты ведь уже позавтракал? Хорошо, идём. Лекс легонько коснулся скатерти. Стол вмиг опустел. Я тут же встала и поспешила к выходу. Тяжёлый взгляд продолжал меня неумолимо преследовать, и лишь когда я покинула зал, это ощущение пропало. С тобой точно всё в порядке. Нагнал меня Алекс. То ли у меня мания преследования, то ли кто-то на меня смотрел, пробормотала я, нервно поёжившись. Ничего удивительного. Просто ты привлекаешь к себе много внимания и номерской одеждой. А вчера так вообще. Он со усмешкой покачал головой. Явно его тоже весьма впечатлили мои короткие джинсовые шорты. Нет, сейчас тот взгляд был точно неудивлённый и не любопытствующий. Кто-то целенаправленно за мной наблюдал. Знать бы ещё, зачем.